На башне, возвышающейся над широкой улицей, что вела к южным воротам, Соломея иронически разглядывала Констанция, который перепоясался мечом и натянул рукавицы из стальных чешуек. Из окна доносился шум движущегося войска, поскрипывание сбруи и тяжелый конский топот по мостовой. «Прежде чем стемнеет, — сказал Констанция и покрутил усы, — «У тебя будет множество пленников, чтобы насытить твоего демона в храме. Ему поди надоели мягкие тела горожан. Может, ему намады понравятся, а не жилистые». «Смотри сам, не нарвись на тварь еще более дикую, чем твой таук», — ответила Соломея. «Помни, кто ведет врагов». «Помните меня хорошие, потому и выхожу ему навстречу». Этот паршивый пес воевал на Западе и знает толк в штурме городов. Мои разведчики подобрались к их лагерю, а это нелегко, ведь у намадов ожлиное зрение. Все же они разглядели, что верблюды волохли и катапульты, и тараны, и осадные башни. Клянусь, и штар, чтобы все это соорудить, 10 тысяч человек должны были трудиться не меньше месяца. — А где он взял материалы? — Ума не приложу. Неужели договорился с туранцами? Впрочем, все это ему понадобится. Я же дрался с этими песчаными волками. Сперва перестрелка, тут моих воинов убережет броня. Потом атака, мои полки прорвут слабый строй намадов, развернутся, ударят сзади и разгонят это воинство на все четыре стороны. Вечером я войду в южные ворота, и сотни пленников поплетутся за хвостом моего коня. Ночью мы устроим на Дворцовой площади праздник. Мои ребята любят сжигать пленных живьем и сдирать с них кожу. Что касается Конона, то неплохо бы взять его живым и посадить на кол перед дворцом. «Развлекайтесь, сколько влезет», — равнодушно откликнулась Соломея. «Я давно мечтала о платье» из человеческой кожи. Но уж сотню пленных отдай мне и на жертвенник, и для Тауга. «Все будет по твоему слову», — ответил Констанций и бронированной ладонью зачесал волосы назад. «Итак, иду сразиться и победить во имя незапятнанной чести Тарамис». Он взял украшенный перьями шлем на изгиб левой руки — Правый же отдал шутовской салют. Через минуту с улицы донесся его властный голос, отдававший команды. Соломея лениво приподнялась, потянулась и позвала. «Занк!» Бесшумный жрец с лицом из желтого пергамента скользнул в комнату. Соломея указала на возвышение из слоновой кости, на котором лежали два хрустальных шара, и велела жрецу взять тот, что поменьше. «Поезжай за Констанцием. Будешь сообщать о ходе сражения. Ступай!» Человечек с пергаментным лицом низко поклонился, спрятал шар в складке черного плаща и поспешно вышел. Через минуту послышался топот коня, затем грохот закрываемых ворот. По широкой мраморной лестнице Соломея поднялась на крышу, защищенную от солнца балдахином. Отсюда открывался вид на опустевшие улицы и безлюдную дворцовую площадь. Народ Каурана предпочитал держаться подальше от опоганенного храма. Город словно вымер. Только на южной стене и на крышах прилегающих к ней домов толпились горожане. Они не издавали обычных в таких случаях приветственных криков, ибо не знали, победы желать Констанцию или поражения. Победа, значит, снова вернется иго ненавистных шемитов. Поражение, значит, в городе будет грабеж и резня. Никаких вестей Конан не подавал, а то, что он варвар, помнили все.